глава 23 Дом Таранисов окружен С лепящим стробоскопом полыхали ионные щиты. По рыцарям молотили со всех сторон. У космодесантников предателей не нашлось ничего достаточно крупного, чтобы стать реальной проблемой для боевых махин. Вперё еретики не лезли, держась внесягаемости оружия ближнего боя, но мешали, и на них трудно было не обращать внимания. Настоящая опасность заключалась в демонических зверях. Хотя эти машины представляли собой довольно эклектичную смесь, Рузов распознал в них кое-какие общие черты. Стальные дьяволы вели дистанционный огонь по дому таранисов, выпуская грязные струи порченой плазмы, и те расплескивались обуонные щиты. Осквернители по корабье перемещались из стороны в сторону, из боевых пушек и подбираясь ближе с каждым проходом. Рузов пометил их первоочередными целями для своих, поскольку вблизи эти исчадия выглядели еще опаснее. Салютация вступила в артиллерийскую дуэль с дальнобойными машинами. Ее чистая голубая плазма против грязно-красной стальных дьяволов. Ее орудия не подпускали противников близко, но они были убийцами титанов, предназначенных для уничтожения самых крупных машин. И пусть разрушали все, во что попадали, однако стреляли редко и поворачивались долго. Стальные дьяволы оказались весьма проворными для столь тяжело вооруженных тварей, и хотя уже трое превратились в горящие обломки, от которых поднимались столбы маслянистого дыма, чаще всего эти твари уворачивались от лазерных лучей из вулканического копья и струй сверхразогретого вещества, выпускаемых плазменным дециматором. На руку рыцарям играло то, что очень малая часть вражеских залпов проникала сквозь сцепленные внахлёст ионные щиты, и пока что тарани содержались крепко. Космодесантники вышли из порталов на открытую местность, где особо негде было прятаться, и рыцари, благодаря своему росту, расстреливали их сверху, непрерывным огнем сдерживая неприятелей. В остальном положение было тяжелым. Тарани состояли полуослепшие и не могли двигаться. В этом аспекте ионная стена мешала оборонявшимся. Поскольку оба копья были окружены со всех сторон, они не могли использовать свою скорость и мобильность, иначе враг увидел бы неприкрытые щитами и не столь надежно бронированные тылы. Крупные машины, такие как Салютаце, умели отлично поддерживать огнем, служить опорным пунктом, от которого могла развернуться рыцарская атака. Но роль остальных заключалась в другом. Главное в имперских рыцарях — это подвижность, и вот ее-то их и лишили. «Пошел, пошел, пошел!» — причитал самый старший Мавын. «Да не могу я, старик!» — сердито огрызался русов Юргиум в ярости натягивал ментальные поводье. Барон едва его сдерживал. Он направил гнев машины на ковыляющего к ним бойцового дьявола, похожего на модифицированного для ближнего боя пса. Кто-то из них двоих, он сам или Юргиум, барон даже не понял, пустил струю из огнеметной пушки такую горячую, что расплавила пласталь и сожгла демоническую плоть. Стая демонов помельча воспользовалась случаем и прошмыгнула под огненный штурм, избегая обнаружения благодаря полыхающим ионным щитам. Первым Рузово предупредил жалобный стон, изданный хором предков. «Берегись!» — завопил самый старший, привлекая внимание к едва заметной ряби в гармониках полей, возникшей при проходе стей. У барона оставалась какая-то доля секунды, чтобы среагировать. Менее опытный рыцарь пропустил бы атаку, но Русов обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как на него прыгает какое-то четвероногое с черепом вместо морды. Юргиум качнулся назад от тяжкого броска демонической машины. Та вцепилась в кожух цепного кулака, подвешенного под рукой рыцаря. Когти, сделанные из смеси кератина и железа, прочертили борозды на пластели. Подобная конечность, где сухожилия гладко переходили в металл, просто не могла существовать, не говоря уже о том, чтобы работать, как и невозможен был горящий ненавистью свет разума в глазах твари с мордой черепом. Однако вот он, очередной ужас, порожденный хаосом, обрушившимся на галактику, и он пытается убить Юргиум. Острые когти рвали набедренное знамя рыцаря в лучи, царапали краску, начисто сдирая знаки отличия своей мерзкой извращенной варпом сталлью. Перед лицом Юргиума щелкнули челюсти. Рузов откинул голову назад, и рыцарь повторил его движение, стараясь уберечь жизненно важный комплекс сенсориума. Жнец накрепко прижала к груди рыцаря. Тот попытался отпихнуть демоническую машину, чтобы освободить место для активации клинка, но не смог. Тварь оказалась слишком сильной, слишком тяжелой. Барон ощутил всплеск симпатической боли, когда еще одна зверюга сомкнула челюсти на голени Юргиума, а затем жжение от кислотного яда, разъедающего механизмы рыцаря. Послышался грохот шагов, тяжелое столкновение. Зверя у него на груди с треском разряда пронзило шоковое копье. Рузов развернулся, уходя от удара, чтобы наконечник не пронзил плечо Юргиума. Мимо промелькнул Кантегерис, унеся с собой насаженную демоническую машину. Алласыр перегрузил расщепляющее поле копья, разметав демоническую машину на клочки, после чего замедлил голуб и развернулся обратно. Огонь стрелкового оружия безрезультатно шлепал по заду его скакуна. Высвободив клинок жнеца, Рузов рубанул монстра, терзавшего его ногу. Зубчатая цепь, опускаясь, с ревом ожила, но не успела набрать полный ход при ударе. Барон скорее отбросил, чем поранил машину. Та перевернулась, изогнув позвоночник, и аккуратно приземлилась на все четыре лапы, демонстрируя ту же ловкость, что и любое кошачье из плоти и крови. Когда тварь бросилась снова, Рузов был уже готов, и теперь цепной клинок с визгом вошел на всю длину, выбрасывая смеси хора, крови и масла. Третий член демонической стаи кружился в изящном танце с Ванитосом. Удары цепного меча сэра Мандуса попадали лишь вскользь. Гатлинг-пушка вздымала фонтаны грязи, когда зверь отскакивал в сторону. Ванитас нарушил строй, хотя, слова Амнисии, догадался развернуть свою ионную эгиду назад, чтобы прикрыть спину. «Мандус!» — воксировал ему Рузов. Сенсоры Ванитаса встретились с его собственным эрзац-взглядом. Мандус понял и отвел рыцаря назад, давая оборону выстрелить из огнеметной пушки. Демонического зверя объяло пламенем. Тварь взвыла так, что ее стало слышно за грохотом сражения. Мандус вдобавок изрешетил ее из гатлинг-пушки. Когда та попыталась уползти прочь, нога Ванитаса впечатала голову твари глубоко в грязь. Демоническая машина дернулась и замерла. «Мы не можем так стоять!» — воскликнул Алассер, поравнявшись с Рузовым. Его щит остановился в паре метров от щита барона. Атакуй или погибнешь, добавил самый старший. Алесер был прав, они не могли удерживать позиции. Хотя ионные щиты справлялись, рано или поздно их проломят, и таранисы проиграют. Рузов окинул взглядом поле битвы. Ворак уже разобрался по кусочкам, наступая со всех сторон. Если броситься вперед, то можно прорвать их ряды и сорвать атаку. Тогда может сыграть свою роль и мобильность рыцарей. Ладно, согласился Рузов. «Донубия, Ванитас, оставайтесь с салютацией! Оруженосцы тоже! Оберегайте ее от рукопашной! Сокрушитель врагов, Кантегерис, атакуем по моей команде! Всем остальным рыцарям прикрыть нас огнем, когда мы покинем строй, затем сомкнуть щиты!» Он огляделся в поисках подходящей цели. Его сенсоры прошлись по стаям стальных дьяволов. «Вон тех!» — подсказал самый старший откуда-то из глубоких пещер сознания барона. «Стальные дьяволы!» — провоксировал Рузов остальным. «Они представляют для Костеляна наибольшую опасность!» Юргиум сразу воспрял при мысли о предстоящей атаке, подняв барону настроение до головокружительных высот. «Сэр Долдерон!» «Кда, вортофедник?» «Постарайтесь не отставать!» Затрубив в боевые горны, Рузов послал Юргиум в атаку. Понукать того не потребовалось.